Глава 15 Сержант, погрузившись в собственные мысли, хранил молчание, пока мы не вышли на плантацию елей, упирающуюся в зыбучие пески. Тут он встрепенулся, как человек, принявший решение, и заговорил со мной. «Мистер Беттердж, коль вы оказали мне честь сесть на весла в моей лодке и еще поможете мне, как я полагаю, в будущем, я не вижу смысла для нас обоих, ходить вокруг да около, и предлагаю подать пример откровенности с моей стороны. Вы решили не давать мне никаких сведений, изобличающих Розанну Спирман, потому что она хорошо вела себя по отношению к вам, и потому что вы ее от души жалеете. Это человечность сделает вам честь, но в данном деле она абсолютно не к месту. Неприятности совершенно не грозят Розане спирман, Если только я не предъявлю ей обвинение в пропаже алмаза на основании улик, таких же очевидных, как нос на вашем лице. Вы хотите сказать, что Миледи не подаст на нее в суд? Я хочу сказать, что ваша хозяйка не сможет подать на нее в суд. Разанна Спирман не более чем инструмент в руках другого лица, и ее не тронут, чтобы не навредить этому лицу». Он говорил с серьезным видом, я не мог этого отрицать, но что-то шевелилось в моих мыслях и не давало мне покоя. «Вы можете назвать это лицо?» – спросил я. «А вы, мистер Беттерадж?» «Нет». Сержант Каф остановился и смерил меня меланхоличным взглядом. «Я всегда отношусь к человеческим слабостям со снисхождением», – сказал он. «В эту минуту я чувствую к вам, мистер Беттерадж, «Особое снисхождение». «А вы, руководствуясь теми же прекрасными побуждениями, чувствуете особое снисхождение к Розане Спирман, не так ли? Вы случаем не знаете, не появился ли у нее недавно новый комплект белья?» «Чего он добивался, подкинув невзначай этот необычный вопрос, я совершенно не мог себе представить. Не находя чем правдивый ответ мог навредить Розане, «Я сообщил, что девушка прибыла к нам с довольно скудным запасом белья, и что Миледи в награду за ее хорошее поведение я сделал упор на хорошем поведении, чуть меньше двух недель назад подарила ей новый комплект». «Как жалок этот мир», — сказал сержант. «Жизнь человека, мистер Беттерадж, все равно, что мишень. Каждый удар судьбы попадает примехонько в цель». Если бы не это новое белье, мы могли бы обнаружить среди вещей Розанна обновку, ночную сорочку или исподнюю юбку, и ей некуда было бы деться. Вы следите за ходом моей мысли? Вы сами расспрашивали служанок и знаете, какие открытия сделали эти двое под дверью Розанны. Вы, разумеется, знаете и то, где она была, когда сказалась больной. Догадываетесь? «Господи, да тут все очевидно, как та полоска света за деревьями». В одиннадцать утра в четверг главный инспектор Сигров, целый сонм человеческих слабостей, показывает пятно на двери всем служанкам. У Розанны есть причины для собственных подозрений. Первым делом она идет в свою комнату и находит пятно краски на нижней юбке или ночной рубашке или чем-то еще. Притворяется больной. Тайком идет в город, покупает материю для новой юбки или рубашки, шиет ее ночью в своей спальне при свете огня не для того, чтобы сжечь старую. Другие служанки шпионили за дверью и вмиг почуяли бы запах горелой ткани, да и от залы не так-то просто избавиться. Она зажигает огонь для того, чтобы, постирав и отжав обновку, высушить и выгладить ее» а старую одежду прячет, возможно, на своем теле, и в настоящий момент занята тем, чтобы перепрятать ее в удобном месте на безлюдном побережье, что перед нами. Сегодня вечером я проследил, как она ходила в рыбачий поселок, до одного коттеджа, куда нам, возможно, еще до возвращения придется заглянуть. Она пробыла в этом доме довольно долгое время, И вышло что-то пряча, как мне показалось, под накидкой. Накидка на плечах женщины — великое благо, она помогает скрыть множество грехов. Я видел, как, выйдя из коттеджа, Розанна Спирман повернула вдоль берега на север. «Считается ли ваше побережье красивым образчиком морского ландшафта, мистер Беттердж?» «Да», — односложно ответил я. «Это дело вкуса». На мой взгляд, более унылый морской ландшафт еще надо поискать. Если на вашем побережье за кем-либо идти, и человек вдруг оглянется, то вы будете как на ладони. Я столкнулся с выбором. Арестовать Разанну на основании подозрения, или же пока не трогать ее и позволить ей сыграть в свою игру. По причинам, которыми я не буду вам докучать, я решил пойти на любые уступки, чтобы прежде времени не всполошить лицо, чье имя нам обоим пока неизвестно. Я вернулся в дом спросить вас, нельзя ли выйти на северную оконечность пляжа другой дорогой. Что касается следов, оставленных ногой человека, песок — один из наилучших сыщиков. Если Разанна Спирман не попадется нам навстречу, песок расскажет, что она затевала, лишь бы успеть до заката а вот и сам песок. Прошу прощения, не хочу вас обидеть, но не могли бы вы сейчас помолчать и пропустить меня вперед. Не знаю, слыхали ли аптекари о таком заболевании, как сыскная лихорадка, но именно оно быстро охватило вашего покорного слугу. Сержант Кафф спустился между дюнами к морю. Я следовал за ним с выскакивающим наружу сердцем на некотором расстоянии, ожидая, что будет дальше. Случайно я оказался почти в том самом месте, где стоял и разговаривал с Розанной Спирман, когда перед нами вдруг появился приехавший из города мистер Фрэнклин. Пока мои глаза следили за сержантом, мысли невольно вернулись к тому, что здесь произошло между мной и Розанной. Я почти почувствовал, как бедняжка сует свою руку в мою и пожимает ее в знак признательности за добрые слова. Почти услышал ее голос, сообщающий, что зыбучие пески влекут ее к себе против воли всякий раз, когда она сюда приходит. Почти увидел ее лицо, просиявшее в тот момент, когда она впервые увидела спускающегося к нам между дюнами мистера Фрэнклина. От таких мыслей мое настроение портилось все больше и больше. Вид унылой бухты, когда я поднял на нее глаза, чтобы немного развеяться, лишь усилил мою тоску. Дневной свет быстро сменялся сумерками. Над безлюдным простором нависла зловещая тишина. Волнение океана за большой отмелью в бухте не производило ни малейшего звука. Вода между отмелью и берегом оставалась нетронутой и тусклой, ее не касалось дыхание ветра. На мертвой поверхности плавали островки мерзкой желто-белой слизи. Илы и грязная пена кое-где поблескивали в последних лучах солнца на двух каменных языках, уходящих в море, на северной и южной оконечности бухты. Начинался прилив. У меня на глазах широкая коричневая гладь зыбучего песка стала покрываться ямочками, задрожала. Больше в этом жутком месте ничего не двигалось». Я заметил, что сержант вздрогнул, увидев шевеление песка. Понаблюдав около минуты, он подошел ко мне. «Коварное местечко, мистер Беттердж», — сказал он, «и никаких следов Розанны Спирман на песке, насколько видит глаз». Он подвел меня к берегу, и я сам убедился, что кроме наших, на песке не отпечаталось ничьих больше следов. «В каком направлении отсюда расположен рыбачий поселок?» «Копс-холл», так он назывался, «должен быть от нас на юге». Я видел сегодня вечером, как девушка шла по берегу на север от копс -холла. Следовательно, она направлялась к этому месту. Копс-холл находится по ту сторону этого выступа, не так ли? Можем ли мы дойти до поселка по пляжу во время отлива? Я ответил «да» на оба вопроса. «Прошу прощения, но я предлагаю идти побыстрее». Я должен найти место, где она покинула берег, еще до наступления темноты. Мы прошли в сторону Копсхолла несколько сотен метров, как сыщик вдруг опустился на колени, будто охваченный внезапным приступом набожности. «Ваш морской ландшафт все же заслуживает доброго слова», — заметил сержант. «Вот женские следы, мистер Беттердж. Пока у нас не появится неопровержимое доказательство обратного, Будем считать их следами раззанны. Очень путанные, прошу заметить, и путаница это не случайно. Эх, горемыка! Она знакома с предательскими свойствами песка не хуже нас с вами. Похоже, однако, что очень спешила и не успела толком замести следы. Вот один след, ведущий из Копсхола, а вот еще один, ведущий в поселок. Носок указывает в сторону моря, видите? «А это что? Не отпечатки ли двух каблуков у самой воды?» «Не хочу вас расстраивать, но боюсь, что Розанна хитрая штучка. Похоже, что она решила дойти до того места, откуда мы с вами пришли, не оставляя заметных следов на песке. Скажем, с этого места она шла по воде до выступа у нас за спиной, потом вернулась таким же путем и снова вышла на пляж, оставив два отпечатка каблуков. «Да, пожалуй». Это совпадает с моими наблюдениями, что, выходя из поселка, она что-то прятала под накидкой. Нет, не для того, чтобы это уничтожить. Иначе к чему тогда все эти предосторожности, скрывающие конечную цель прогулки? Скорее, для того, чтобы что-то спрятать. Может быть, наведавшись в поселок, мы могли бы установить, что она прятала? От такого предложения моя сыскная лихорадка в раз улетучилась». «Я вам там не нужен», — сказал я, — «какой от меня прок?» «Чем ближе я знакомлюсь с вами, мистер Беттередж, тем больше обнаруживаю у вас достоинств. Скромность, господи, какая это редкость в нашем мире! И как много этого редкого свойства у вас!» «Если я появлюсь в коттедже 1, жильцы проглотят язык при первом же заданном вопросе. Но если я приду с вами...» «Меня представит уважаемый сосед, и беседа завяжется сама собой. Вот в каком свете я это вижу. А вы?» Не придумав достаточно быстро, достаточно умного ответа, я попытался выиграть время, спросив сыщика, чей коттедж он вознамерился посетить. Из описания сержанта я понял, что речь идет о коттедже рыбака по фамилии Йоланд, живущего там с женой и двумя взрослыми детьми, сыном и дочерью. Если вернуться назад, вы вспомните, что в первом описании Разанны Спирман я упоминал ее прогулки на Забучие пески и посещение друзей в Копсхолле. Йоланды и были ее друзьями, уважаемые и достойные люди, делавшие честь всей округе. Разанна познакомилась с ними через их дочь, от рождения страдавшую хромотой, которую все в наших местах называли Люси Хромуша. Две девушки с природными дефектами видимо, вызывали друг у друга симпатию. Йоланда и Разанна, казалось, всегда проводили редкие свободные минуты вместе, сохраняя теплые дружеские отношения. Тот факт, что сержант Каф выследил девушку у коттеджа Йоландов, заставил меня взглянуть на свое участие вследствие под другим углом. Разанна всего лишь ходила туда, где обычно бывала. То, что она проводила время с Рыбаком и его семьей, по сути, доказывала ее невиновность. Стало быть, соглашаясь с выводами сержанта, я получал возможность оказать услугу девушке, а не сыщику. Поэтому я ответил, что он меня убедил. Мы шли в Копсхолл по следам на песке, пока хватало света. В коттедже выяснилось, что рыбак с сыном были в море. Люси Хромуша, вечно слабая и усталая, отдыхала наверху в своей спальне. Нас приняла на кухне одна лишь миссис Йолланд. Услышав, что сержант Каф лондонская знаменитость, она, пожирая его глазами, выставила на стол бутылку голландского джина и пару трубок. Я тихонько сидел в углу, ожидая, каким образом сержант переведет разговор на Розанну Спирман. Его привычный заход издалека на этот раз оказался особенно ушакольным. Ни в тот день, ни сегодня... Я не мог взять в толк, как это у него получалось. Помню только, что начал он с королевского семейства первометодистов и цен на рыбу, потом в своей невозмутимой коварной манере перевел разговор на пропажу лунного камня, злопыхательство первой горничной и всеобщее жестокое отношение женской прислуги к разане Спирман. Добравшись таким образом до главного предмета, Он охарактеризовал свои действия как расследование пропажа алмаза. Отчасти, чтобы его найти, отчасти, чтобы очистить доброе имя Розанны от несправедливых подозрений ее врагов в нашем доме. За четверть часа после нашего появления миссис Йолланд уверовала, что говорит с лучшим другом Розанны и настойчиво подливала из голландской бутылки жидкость для укрепления живота и духа. Находясь в полной уверенности, что сержант зря теряет время на разговоры с миссис Йолланд, я следил за их беседой, как следят за диалогом актеров в театре. Знаменитый Каф демонстрировал завидное терпение. Пробовал зайти и с той стороны, и с этой, выстреливал один за другим якобы безобидные вопросы, надеясь, что хоть один попадет в цель. К чести Розанны, как он ни старался, не смог накопать ничего, чтобы ее обличало Миссис Йоланд траторила без передышки и выложила все без утайки. Когда мы оба посмотрели на часы и поднялись, чтобы уходить, сыщик сделал последнюю попытку. «Пора пожелать вам спокойной ночи, мадам. Остается на прощание сказать, что в лице вашего покорного слуги вы видите самого искреннего доброжелателя Розанны Спирман». Но видит Бог, ей нечего надеяться на удачу в этом месте. Я бы посоветовал оставить его. «Благослови вас, Господь, за доброту!» «Она так и собиралась сделать!» — воскликнула миссис Йолланд. Примечание. Я перевожу слова миссис Йолланд с йоркширского диалекта на английский. «Если даже многоопытный Каф временами терялся, пока я не помогал ему, что бы вы обо мне подумали?» если я привел бы ее слова на родном наречии. Розанна Спирман собиралась нас покинуть. Тут я навострил уши. По меньшей мере странно, что она не предупредила ни меня, ни Миледи. Я засомневался, уж не попал ли последний выстрел сержанта прямо в цель. Так ли безвредно было мое участие в этом деле, как я думал? Возможно, дурачить честных женщин, опутывая их паутиной лжи, входила в обязанности сержанта Каффа. Но мне, как доброму протестанту, следовало помнить, что отец лжи дьявол, и что беда и дьявол всегда недалеко друг от друга. Почуяв в воздухе запах беды, я попытался выманить сыщика на улицу. Он, однако, тут же сел и попросил налить ему еще капельку голландской жидкости. Миссис Йолланд уселась напротив и протянула стаканчик. Не находя себе места, я подошел к двери, пожелал спокойной ночи, но так и не вышел за порог. «Значит, она хочет уехать?» — спросил сержант. «Чем же она будет заниматься после увольнения? Вот беда. У бедняжки во всем мире нет друзей, кроме меня с вами». «Как же нет? Есть!» Она, как я уже говорила, была здесь сегодня вечером. Посидев и немного поболтав с моей дочкой люсией со мной, попросила подняться наверх в спальню Люси. Это единственная комната в доме, где есть перья и чернила. «Хочу написать письмо другу», — говорит, «но не могу это сделать в доме, где слуги вовсю суют нос и постоянно подсматривают». Кому она писала, я не знаю. Ужасно длинное, видать, письмо, коль просидела наверху так долго. Когда спустилась, я предложила ей почтовую марку. Письма у нее в руках не было, от марки она отказалась. «Бедняжка, как вам известно». «Не любит говорить о себе и своих делах. Но друг у нее точно где-то есть, можете мне поверить. К нему и уедет, даже не сомневайтесь». «И скоро», — поинтересовался сержант, — «как только сможет». Тут я снова отошел от двери. Как начальник прислуги в доме Миледи, я не мог выслушивать праздную болтовню о том, что кто-то из слуг уходит или остается, и при этом делать вид, что ничего не замечаю». «Вы, очевидно, ошибаетесь насчет Розанны Спирман», — сказал я. «Если бы она собиралась уволиться, то первым делом сообщила бы об этом мне». «Ошибаюсь?» — взвилась миссис Йоланд. «Да она всего час назад купила у меня кое-какие вещи в дорогу, мистер Беттередж, в этой самой комнате». Кстати, хорошо, что напомнили. Женщина вдруг начала рыться в карманах. «Я как раз хотела кое-что сказать о Розане и деньгах». «Кто-нибудь из вас увидит ее по возвращении в дом?» «С величайшей готовностью передам ваше сообщение, бедняжки», ответил сержант Каф, прежде чем я успел вставить хоть слово. Миссис Йолланд вынула из кармана несколько шиллингов и монет по шесть пенсов и с показной тщательностью пересчитала их на ладони. С явным нежеланием расставаться с ними она протянула деньги сыщику. «Могу я попросить вас передать эти деньги Розанне?» и сказать, что я ее люблю и уважаю. Она настояла на том, чтобы заплатить за кое-какие пожитки, которые ей приглянулись. Не скрою, деньгам в этом доме рады. И все-таки меня мучает совесть, что я отнимаю у бедняжки последние сбережения. По правде говоря, моему мужу, когда он вернется домой с работы завтра утром, не понравится, что я согласилась взять деньги с Разанны. Передайте ей, что купленные у меня вещи – подарок. И не оставляйте деньги на столе», — сказала миссис Йолланд, резко придвигая кучку монет к сержанту, словно они жгли ей пальцы. «Так-то оно лучше, мил человек, ибо время сейчас трудное, а плоть слаба. Могу не устоять и положить деньги обратно в карман. Пойдемте», — позвал я. «Я более не могу ждать. Мне пора возвращаться в дом». «Выйдите, я за вами», — сказал сержант. Я подошел к двери во второй раз, — и во второй раз не смог заставить себя шагнуть за порог. «Возвращать деньги — щекотливое дело, мадам», — произнес сыщик. «Я уверен, что вы недорого с нее взяли, не так ли?» «Недорого? Посудите сами». Она схватила свечу и повела сержанта в угол кухни. Я не мог удержаться, чтобы не пойти за ними. В углу была свалена куча всякого, в основном железного мусора, который рыбак насобирал с потерпевших крушение кораблей, и которому так и не нашел сбыт. Миссис Йолланд запустила руку в этот хлам и вытащила старую жестяную коробку, покрытую черным лаком, с петлей, чтобы вешать на стену. В таких на борту корабля держат морские и прочие карты, чтобы предохранить их от сырости. Вот, сегодня вечером, когда Розанна была здесь, она купила такую же. Сказала, что в ней удобно хранить манжеты и воротнички, чтобы не мялись в сундуке. «Один шиллинг девять пенсов, мистер Каф, Клянусь хлебом насущным, не полпени больше. Дешевле некуда», — тяжело вздохнул сержант. Он взвесил коробку на ладони. Пока он ее рассматривал, мне послышалась пара нот из последней розы лета. Никаких больше сомнений. Он отыскал очередную улику, изобличающую Розанну Спирман, в таком месте, где, как я считал, Репутации девушки ничего не угрожало, и все это с моей помощью. Сами представьте, что я почувствовал и как горько пожалел, что свел миссис Йолланд и сержанта Каффа. «Полноте», — сказал я, — «нам действительно пора уходить». Не обращая на меня ни малейшего внимания, миссис Йолланд опять запустила руку в кучу хлама и на этот раз вытащила собачью цепь. «Взвесьте ее на руке, сэр», — предложила она сержанту. «У нас их было три штуки. Две купила Розанна». «Зачем вам, милая моя, цепи для собак?» — говорю. «Свяжу их вместе, как раз хватит обвязать чемодан», — говорит. «Веревка же дешевле», — говорю. «Цепь надежнее», — говорит. «Кто слыхивал, чтобы чемоданы обвязывали цепью?» — говорю. «Ох, миссис Йолланд, не перечьте мне», — говорит. «Отдайте мне ваши цепи». «Странная девушка, мистер Каф. Золотое сердце относится к моей дочери Люси Добре и сестры, но немного странное. Ну, я и уступила. Три с половиной шиллинга. Даю слово порядочной женщины Три с половиной шиллинга, мистер Каф. За каждую? За обе. Три с половиной шиллинга за две цепи». «Почти даром, мадам», — сказал сержант, качая головой. «Абсолютно даром». «Вот эти деньги», — сказала миссис Йолланд бочком, подступая к горсти монет на столе, словно та притягивала ее помимо воли. Кроме жестяной коробки и цепей ничего больше не купила, а их унесла с собой. Шиллинг и девять пенсов до да три шиллинга и шесть пенсов, того пять шлингов три пенса. Передайте, что я ее люблю и уважаю. Совесть не позволяет мне отнимать сбережения у бедной девушки, они ей самой еще пригодятся а моя совесть, мадам, не позволяет их вернуть. Вы практически отдали ей вещи за даром, правда-правда. Вы искренне так считаете, сэр? Лицо миссис Йолланд озарилось чудесным светом. Можете не сомневаться, спросите хоть мистера Беттраджа. Спрашивать меня было совершенно незачем, у меня для них нашлось лишь пожелание спокойной ночи. «Черт бы побрал эти деньги», — воскликнула миссис Йолланд. С этими словами она, похоже, окончательно потеряла контроль над собой. Схватила кучку серебра со стола и в мгновение ока спрятала ее в карман. «Просто возмутительно, когда деньги лежат на столе, а их никто не берет», вскричала эта вздорная женщина и грузно шлепнулась на скамью, глядя на сержанта Кафа с таким видом, словно хотела сказать, «Деньги снова у меня в кармане, попробуй-ка их теперь выманить». На этот раз я дошел не только до порога, но и действительно вышел на улицу. Можете думать, что хотите, но я чувствовал себя смертельно оскорбленным. Не успел я сделать по дороге и трех шагов, как услышал, что сержант догоняет меня. «Благодарю вас, что представили меня, мистер Беттердж», — сказал он. «Я в долгу перед женой рыбака за совершенно незнакомые ощущения. Миссис Йолланд сумела поставить меня в тупик. На языке у меня вертелся колкий ответ без какой-либо причины, кроме той, что я не негодовал на сыщика, потому что не негодовал на самого себя. Но когда он признался, что поставлен в тупик, у меня в голове мелькнула успокоительная мысль. Может, не все так уж плохо? Я скромно промолчал, надеясь услышать больше. Да, подтвердил сержант, словно прочитал в темноте мои мысли. Вместо того, чтобы навести меня на след, Вы, если это вас утешит, в виду вашей заботы о Розане, сбили меня со следа». Разумеется, поступки девушки в сегодняшний вечер легко объясняются. Она соединила две цепи в одну и закрепила ее на петле коробки. Коробку же утопила в воде или забучем песке. Свободную часть цепи спрятала под камнями в месте, известном только ей одной. Коробка никуда не денется до окончания следствия, после чего она сможет тайком вытащить ее, когда ей будет надо или удобно. До сих пор все предельно ясно, однако, — сказал сержант с оттенком нетерпения, которого я раньше за ним не замечал, — загадка состоит в том, что, черт возьми, она прячет в этой коробке. Лунный камень, — подумал я, но вслух сказал, — вы не догадываетесь? Не алмаз. Если алмаз у Розанны Спирманн, Это значит, что весь мой жизненный опыт не стоит и ломаного гроша». Его слова снова разожгли в моей душе сыскную лихорадку. Жаждая разгадать новую загадку, я забылся и выпалил. «Испачканное платье!» Сержант Каф остановился в темноте и положил мне руку на плечо. «Если что-нибудь бросить в ваши забучие пески, бывает ли так, что оно снова выходит на поверхность?» «Нет, хоть легкое, хоть тяжелое, зыбучие пески ничего не возвращают назад». И Розанна Спирман об этом знает. «Не хуже моего. Тогда почему бы ей попросту не обернуть испачканное платье вокруг камня и не забросить в зыбучий песок? Прятать платье не было ни малейших причин, и все-таки она его прячет». Возникает вопрос. Сержант снова стронулся с места прячет ли она испачканную нижнюю юбку или ночную рубашку, или же совершенно другой предмет, который стремится сохранить любой ценой. Мистер Беттерадж, если мне ничего не помешает, завтра я отправлюсь во фризинг-холл и установлю, что именно она покупала в городе, когда скрытно приобретала материал для новой одежды. В нынешнем положении оставлять дом рискованно, однако еще больший риск, продолжать блуждание в потемках. Извините меня за горячность. Я пал в собственных глазах, позволив Розане Спирман поставить себя в тупик. Возвратившись, мы застали слуг за ужином. Первым, кто нам попался во дворе, был полицейский, оставленный главным инспектором Сигровым в распоряжении сержанта. Сыщик спросил, вернулась ли Розанна Спирман. Да. Когда? Почти час назад. чем была занята, Ушла наверх снять капор и плащ, а сейчас ужинает вместе с остальными слугами. Ничего больше не говоря, сержант Каф, падая все ниже в собственных глазах, обошел вокруг дома. Не заметив в темноте задний вход в дом, он продолжал идти, не обращая внимания на мои оклики, пока не уперся в калитку, ведущую в сад. Когда я нагнал его, чтобы подсказать правильный путь, Он стоял и пытливо смотрел на окно этажа, где находились спальни. Посмотрев туда, в свою очередь, я заметил, что внимание его привлекло окно комнаты мисс Рэчел, в котором мелькал свет, как будто там происходило что-то необычное. «Это комната мисс Верендер?» — спросил сержант Каф. Я ответил утвердительно и предложил пойти со мной на ужин. Сержант не сдвинулся с места и что-то пробормотал о том, как хорошо пахнет в саду ночью. Я не стал ему мешать. Подходя к двери, я услышал у калитки звуки последней розы лета. Сержант Кафф опять что-то обнаружил. На этот раз поводом послужило окно мисс Рэчел. Догадка заставила меня вернуться к сержанту под предлогом, что я счел невежливым оставлять его одного. «Здесь тоже происходит что-то непонятное для вас?» – спросил я, указав на окно мисс Рэчел. Судя по перемене тона, сержант снова поднялся в собственных глазах. «Ваш брат в Йоркшире любит спорить на деньги, не так ли?» «Ну, допустим, что так». «Будь я уроженцем Йоркшира», — продолжал сержант, беря меня под руку, «я бы поставил целый суверен, мистер Беттердж, на то, что ваша юная хозяйка решила внезапно покинуть дом, а выиграв в пари, поставил бы еще один побившийся б заклад» что мысль об отъезде пришла ей в голову не раньше последнего часа. Первая догадка ошеломила меня, вторая каким-то образом смешалась в моей голове с сообщением полицейского о том, что Разанна Спирман вернулась с прогулки по пляжу около часа назад. Обе произвели на меня любопытный эффект. Я стряхнул руку сержанта с плеча и, позабыв хорошие манеры, протиснулся мимо него в дверь, чтобы самому навести справки. Первым в коридоре я встретил лакея Сэмюэля. «Ее светлость желает видеть вас и сержанта Каффа», сказал он, прежде чем я успел что-либо спросить. «И давно она нас ждет», раздался у меня за спиной голос сержанта. «Уже час, сэр». Опять. Розанна вернулась, мисс Рэчел приняла странное решение, а Миледи ждала встречи с сержантом, И все это за последний час. То, как переплелись эти разные люди и события, не предвещало ничего хорошего. Я поднялся наверх, не посмотрев на сержанта Каффа и не проронив ни слова. Подняв руку, чтобы постучать в дверь Миледи, я обнаружил, что рука моя дрожит. «Не удивлюсь», — прошептал за моим плечом сержант, — «если сегодня ночью в доме разразится скандал». «Не тревожьтесь, в свое время я улаживал еще и не такие семейные затруднения». Сразу же после этих слов голос Миледи за дверью предложил нам войти.